Глава 14. Забежав в дом, я не включая свет, бросилась в спальню, зная, что покрывало находится там. Дверь в спальню оказалась закрытой, правда, не на замок. Сердце неприятно кольнуло, словно предупреждая об опасности. Осторожно повернул облёскивающую в темноте латунную пупочку я переступила порог и замерла на месте в дальнем углу комнаты стоял человек и в упор смотрел на меня заматав головой я с трудом произнесла был лат это ты ответа не последовало За окном сверкнула молния. Чуть позже оглушительный грохот взорвал напряжённую тишину влад. Это ты? набравшись храбрости, повторила я. В эту минуту в комнате загорелся яркий свет. Правая рука незнакомца лежала на выключателе, а левой он держал Настоящий боевой пистолет, направленный мне в грудь. Лицо незнакомца скрывала черная маска с прорезями для глаз. — Не надо. Умоляю тебя, не надо! — лихорадочно зашептала я, моментально протрезвев. Незнакомец не двигался. Пятя скакал. Каракадеца назад я выскочила из спальни, кубарем спустилась по лестнице и с громким криком подбежала к мордовороту. — Там человек с пистолетом, он нас убьет! — Ты что, перепела, что ли? — отпрянул мордоворот. — Я говорю правду! — У тебя есть пистолет? — Конечно, я ж нормальный мужик, а не фраер какой-то. — Тогда быстрее, быстрее, достань его! Мордоворот только усмехнулся. — Ты, подруга, в натуре, с дурика сиганула. Скажи лучше, в какой больничке загорал, а? Я тебя обратно сдам. Придвинувшись к нему вплотную, Я крепко поцеловала его в губы и со слезами на глазах произнесла: "Умоляю тебя, достань пистолет, это не шутка. Он сейчас может прийти сюда". Тяжело задышав, мордаворот достал пистолет, решительно оттолкнул меня и направился в дом. Даже в темноте Было видно, что щёки его пылают как огонь. Я бросила следом, затараторив на ходу: "Я с тобой. Я одна во дворе не стану зянь не сумасшедшая. Я без тебя справлюсь. Сядь к машине. Я боюсь". Бардаворот остановилс, удивлённо посмотрел на меня и громко заржал: "Кто боится? Ты что ль? А, а а что тебя смущает? Ещё совсем недавно ты пыталась закопать труп". Орудовала лопатой, как бульдозер, и ничего не боялась. Ну и что? Это было раньше, а теперь я стала бояться. Думаешь, приятно, когда на тебя наставляют пистолет, а? а? И я пойду с тобой. Ладно, пошли. В спальне было темно. Окно распахнуто на стеж. Легкой ночной ветерок лыхал белоснежные шторы с нарядными рюшечками по краям. Он стоял здесь. в возбуждённой выпали до я. Наверное, выпрыгнул в окно и убежал. Просто дом с привидениями какой-то. Что-то насвистывает. Мар до ворот прошёлся спокойно там, но никого не обнаружил. Сунув пистолет в карман, он насмешливо посмотрел на меня. У тебя подруга. На почве того, что ты сбила, человека, наверное, крыша поехала. Тебе нужно к доктору сходить и успокоиться. Это психологический стресс. У меня такое тоже было. Мне все время казалось, что кто-то за мной с пистолетом гонится. — Я знаю, что говорю, — обиделась я. — Пока мы тут с тобой стояли, незнакомец выпрыгнул через окно, перебрался через забор и убежал. Только вот почему он меня не убил? А может, он хотел меня попугать? — Да на кой черт ты ему сдалась? А что, по-твоему, я никому не нужна? Не придирайся к словам. Ты, девка, красивая, только дура. Ладно, залезай в машину, а то покойничек нас уже заждался. Бардаворот сел за руль, и мы поехали к берегу. У причала на поднявшейся волне покачивались небольшие катера. Перетащив труп на борт, он завел мотор, и катер помчался в темноту. — Слушай, а нас не перевернет? — прокричала я, обеими руками цепляясь за борт. — Не бойся, я тебя спасу! — засмеялся Марда ворот, прибавив обороты. Скинув труп в воду, мы вернулись в поселок. Остановив машину у симпатичного особнячка, увитого виноградом, Марда Ворот предложил мне выйти. — Куда ты меня привез? — удивилась я. — К себе домой. — А ты что, тоже здесь живешь? — Здесь, здесь, — улыбнулся он. — У кого бабки есть, все здесь поселились. Между прочим, порядочные люди сначала спрашивают: хочу ли я переночевать у тебя? А ты что предлагаешь? Оставить тебя у Зои? Ты же сама только что кричала как оглашённая, что по дому бродят вооружённые до зубов призраки. Ты живёшь один? перебила я его. Да. А жена? Я развёлся года полтора назад. Жена укотила в Штаты с моим лучшим другом. К чему я, кстати, говоря? Мне сказанно рад. Мы зашли в дом. Я села на диван, стоящий у камина, и жадно посмотрела на столик со спиртным. Мордоворот перехватил мой взгляд и усмехнувшись спросил: "Ты когда-нибудь пила шампанское за 300 долларов?" "За 300 долларов?" опешила я. "И что же за шампанское?" Дом перегён. А почему оно такое дорогое? Потому что оно очень вкусное. Хорошие напитки всегда стоят приличные деньги. У меня есть одна бутылочка. Мне её друг подарил. Думаю, сегодня есть повод её распить. Марда ворот оглядел меня с головы до ног и громко заржал. Ты что? Обиделась я. Видочек у тебя еще тот. Сидишь в неглиже и в ус не дуешь. Скажу тебе честно, то полотенце до сих пор у меня перед глазами стоит. — Я в бассейне купалась, — покраснела я. — У тебя нервы? — позавидуешь, — произнес мордоворот и разлил шампанское по бокалам. — Дом перенье... действи наказался на высоте его хотелось пить и пить не отрывая как пьют божественную влагу в райских садах тело стало невесомым приятное обволакивающее теплота окутало каждую клеточку моего тела эй подруга Ты что, спать что ли собралась? Вернул меня с небес на землю насмешливый голос бардаворота. Меня, если хочешь знать, Светой зовут, тихо произнесла я. А меня Олегом. Очень приятно. Послушай, я тебе помогу избавиться от трупа. А где ж твоя Благодарность. Спасибо. Вежливо улыбнулась я, поставив бокал на стол. Ты настоящий друг. Спасибо в карман не положишь. Ты хочешь, чтобы я дала тебе денег?